После столь голантной реплики мой секретарь продолжал своё повествование. Это открытие окончательно меня воспламенило, но правда не совсем дозволенным огнём. Я воображал, что без труда восторжествую над её добродетелью, если начну соблазнять её подарками, способными её поколебать. Но я неправильно судил. А целомудренная Беатрис Сколько я не предлагал ей через наемных сводниц свой кошелек и услуги, она гордо отвергала все мои предложения. Ее сопротивление не только не охладило мои желания, а, напротив, разожгло их. Я прибег к раннему средству, предложил ей свою руку, которую она приняла, узнавши, что я секретарь и казначей Дона Монрике. Так как мы считали нужным скрывать свой брак, Тот венчали стайно в присутствии синьоры Лоренццы Сефоры, жившей в дуэнье кусирафины, и нескольких служителей графа Полана. Как только я женился на Биатрис, она даставила мне возможность видеться с ней днём и беседовать по ночам в саду, куда я проникал через калитку, ключ от коей она мне вручила. Никогда ещё двое супругов не были так довольны друг другом, как мы с Биатрис. С равным нетерпением ожидали мы часа свидания, с равной поспешностью туда бежали, и время, проводимое вдвоем, порою весьма долгое, всегда представлялось нам чересчур коротким. В некую ночь, оказавшуюся для меня столь же жестокой, сколь сладостны были прежние, я при входе в сад был немало поражен, заставший калитку отваренной. Эта неожиданность меня встревожила. Я счёл её дурным знаком. Я побледнел и задрожал, словно предчувствуя то, что со мной случится. И пробираясь в темноте к зелёной беседки, где обычно встречался со своей женой, услыхал мужской голос. Я сразу остановился, чтобы лучше слышать. И слух мой немедленно был поражён следующими словами: "Не заставляйте же меня томиться, дорогая Биатрис". Сделайте блаженство полным, подумайте о том, что и ваше счастье с этим связано. Вместо того, чтобы терпеливо выслушать продолжение разговора, я решил, что мне незачем дольше ждать. Ревнивое бешенство овладело моим сердцем, и дыша одной только местью, я выхватил шпагу и неожиданно ворвался в беседку. Ах, подлый соблазнитель!" воскликнул я. "Кто бы ты ни был, тебе придётся лишить меня жизни прежде, чем ты похитишь мою честь". С этими словами я напал на кавалера, разговаривавшего с Беатрис. Он быстро стал в позитуру и сражался как человек гораздо лучше меня владевший оружием. Ибо мне удалось взять лишь несколько уроков фехтования в Кордове. Однако же Хоть и был он искусным бреттером, я нанес ему удар, которого он не смог отразить, или, вернее, он оступился. Я увидел, что он упал, и, вообразив, что ранил его насмерть, пустился бежать со всех ног, не пожелав даже ответить звавшей меня жене. «Так оно и было», — прервала Беатрис Сипиона, обращаясь к нам. «Я звала его, чтобы вывести из заблуждения». Сеньор, с которым я разговаривала в беседки, был Дон Фернандо де Лейва. Этот вельможа, влюблённый в мою госпожу Хулию, решил её похитить, думая, что иным способом не получит её руки. Я сама назначила ему свидание в саду, чтобы обсудить с ним это похищение, от которого, как он говорил, зависело его счастье. Насколько я не звала своего мужа